От переводчика Повторный перевод классики – большая честь и ответственность для переводчика художественной литературы. Соглашаясь сделать новый перевод «Лунного камня» Уилки Коллинза, я чувствовал себя не совсем уютно. Прежде мне приходилось сделать новый перевод взамен существующего только один раз, одного из ранних произведений Теодора Старджина, но в том случае первый перевод был сделан в эпоху лихих 90-х, и был откровенно слаб. А тут произведение, входящее в золотой фонд британской классики, хорошо известном не одному поколению читателей переводе Мариетта Шагинян, который я и сам читал в юности. В интернете можно еще найти упоминание о переводе этого романа Терновым в 2010 году и Ильиных в 2012 году. Однако, судя по отзывам читателей, они практически не отличаются от версии Шагинян. По мере изучения существующих переводов, самого первого вышедшего еще при жизни автора как приложение к московскому вестнику в 1868 году, сделанного неизвестным переводчиком, и классического Мариэта шагинян 1947 года, я понял, что моя задача на самом деле состоит не в состязании с другими переводчиками. Сразу надо отметить, что первый перевод 1868 года, хотя и следует оригиналу от и до, видимо, делался наспех и содержит немало неуклюжих фраз, а то и просто ошибок. К тому же русский язык в своем развитии с тех пор ушел далеко вперед, намного дальше, чем английский. Поэтому первый перевод Лунного камня звучит архаично, натужно и неудобоваримо. Перевод Марии грешит другими пороками перечитав его и сравнив с оригиналом, я понял, что моя задача состоит не в том, чтобы улучшить труд прежнего переводчика, выдающийся поэтессы и мастера слова, но в том, чтобы, собственно, довести до читателя роман в его оригинальном виде, без купюр и опущений, и сделать это языком, понятным для современного читателя. «Лунный камень» отчасти постигла та же судьба, что и Робинзона Круза. Робинзон Круза из романа о том, как негодяй пират, попав на необитаемый остров, смог выдержать все тяжести одиночества и борьбы за существование, заново открыл для себя Бога и был вознагражден за это спасением, превратился в детскую книжку о приключениях на необитаемом острове. Главная часть книги, посвященная духовному пробуждению и душевному кризису, превратившего маловера в истинного христианина, была безжалостно вырезана советской цензурой. Лунному камню в этом отношении повезло чуть больше. Изначально все-таки роман был детективным, и детективом остался в русском переводе 1947 года. Но в середине XIX века, да еще в викторианской Англии с ее жесткой моралью и массой условностей, Открытая критика религии, мягко говоря, не поощрялась, в то время как спрос на нее у образованных людей существовал и немалый. Поэтому Уилки Коллинз облег критику нравов в форму детективного романа. С детективой взятки гладки, а сарказм в отношении религии и викторианских порядков выражен через мнение героев, а не авторским текстом. Увы, в переводе 1947 года От этого мало что осталось. Редакция, я далек от того, чтобы подозревать в этом переводчика, безжалостно вырезала целые страницы текста, сократив книгу процентов на 20. Причем вырезаны были бесценные образчики сухого британского юмора и стеба, которыми так славится литература этой страны. Старый перевод романа напоминает мне домашнего кота. Шерстка, стиль, гладкая, приятно мурлычет, хороший язык но вырезано и выброшено то, что не устраивало хозяина, а это подчас совершенно меняет характер животного. Жанр детектива был соблюден от и до, а вот от религиозно-политической сатиры остались малые крохи, не дающие полного представления об оригинале. Поэтому все читатели до сих пор считают эту книгу исключительно детективом, даже первым детективом в истории жанра, в то время как она намного богаче просто детективной истории. Почти полностью вычищена язвительная сатира на религиозное ханженство, переданное через сентенции мисклак и размышлизмы дворецкого Беттераджа. Читая книгу в оригинале, я местами не мог отделаться от впечатления, что читаю Вудхауза. Почти все эти пассажи из перевода 1947 года выброшены. А то, что нельзя было выбросить, не нарушая канву повествования, было приглажено, чтобы не отвлекало на себя внимание. Зачем это было сделано, мне, живущему в современности, трудно понять. Если Робинзон Крузо был изувечен по понятным идеологическим причинам, восхваление религии было в СССР под запретом, то здесь-то религия жестоко критиковалась. Эти купюры – вызвали дополнительный побочный эффект. Вычеркнутые места еще и служили характеристикой персонажей, придавали им выпуклость. В прежнем переводе дворецкий Бэттердж предстаёт эдаким мудрым, добреньким старичком, в то время как в оригинале он полон противоречий: жена ненавистник, но любящий свою дочь, мастер покритиковать критиковать господ, но похалуйски им преданный, поминающий бога в своих фразах, но по сути безбожник, предпочитающий искать истину в Робинзоне Круза, как другие ищут ее в Библии. Характер мисс Клак выглядит в прежнем переводе несколько плоским и невразумительным, без ее ханжеских внутренних монологов религиозной фанатички. Кстати, первые читатели романа в Англии и США отзывались в свое время об истории мисс Клак как наиболее блестящей сатирической части романа. Увлеченность сыщика Каффа разведением роз, как единственной областью, отвлекающей его от мира пороков, с которыми он ежедневно сталкивается, тоже вымарана подчистую, хотя автор посвятил ей несколько страниц, значит, считал нужным. И так почти с каждым героем. В итоге получился добротный детектив, но отнюдь не сочная картина нравов и характеров, задуманная автором. Как бы то ни было... Читатель, знакомый с прежним классическим переводом, обнаружит, надеюсь, с приятным удивлением, что он вовсе не был знаком с подлинником. Я не ограничился восстановлением пропущенного, и основательно переделал весь текст, не придерживаясь стиля и манеры прежнего перевода. Мреташигян крайне скрупулезно следовала тексту оригинала, отчего перевод подчас получался слишком обстоятельным, нередко теряя изюминку содержащуюся в английской фразе. В переводческих кругах того времени бушевала война между буквалистами и приверженцами реалистического перевода. Мне кажется, именно эта борьба за единственно верную линию в переводе как отголосок борьбы за единственно верную политическую линию и исказалась на работе переводчика и редакторов с лунным камнем. Перевод получился гладким, прилизанным и правильным с точки зрения русского языка, но скучноватым, а главное не очень точно передающим дух оригинала. Я в меру своих способностей постарался исправить это упущение. Смысловых ошибок в переводе 1947 года было мало, намного меньше, чем в переводе 1868 года, но они все же были и даже стали предметом нескольких диссертаций по теории перевода, Естественно, я их тоже постарался избежать. По просьбе издательства я оставил перевод имен героев без изменений, хотя некоторые из них не соответствуют канонам перевода английских имен, чего стоит только Блэк вместо Блэйк, мистер Блэйк в оригинале. Но тут действуют правила доктора Ватсона, Вотсона из записок Шерлока Холмса. Хорошо известных читателям героев лучше не переименовывать. А вот географические названия я представил в соответствии с современными нормами перевода. Желаю приятного чтения. Сергей Рюмин. Сидней, 9 сентября 2021 года.